«Марианна Красовская. Злодей ее романа». Книгу читает Екатерина Пермякова. Часть первая. Александра Прекрасная. Глава первая. Пролог. «В полутемной комнате, в глубоком кресле у камина, сидели человек и кот». То есть, конечно, человек сидел в кресле, а кот рядом, на подлокотнике. Кот был очень крупный, и его пушистая черная задница то и дело соскальзывала то с одной, то с другой стороны. Но когда котов волновала такая мелочь? «Кощей, слышь, за базаром следи». «Понял. Константин Адамович, жениться не хочешь? А то ты в последнее время совсем зачах. С дуба рухнул. На кой чёрт мне жена? Для красоты, что ли?» «Ну так это тепло». Кто-то ждет дома, заботится. Ты у ветеринара давно был, Баюн? Может, тебя в отпуск отправить? Ты заговариваться что-то стал? Давай-ка в санаторий, а? Головушку подлечишь. Кость, а я ведь серьёзно. Сашка давно по тебе сохнет, с тебя глаз не сводит. Какой Сашка? У Кощея, до того расслабленно сидевшего с прикрытыми глазами, вытянулось лицо. «Александра, дебил!» — хохотнул здоровенный черный мейнкон. «Васьки Кусова, сестра!» «Ну, Васьки же, который у тебя один из лучших чародеев, в смысле, богатырей, в смысле, офицеров». «А у него сестра есть?» — Ошалело спросил Кощей. «Есть, есть, хорошая девушка, умница-красавица, присмотрелся бы. Эту и похищать не надо». «Ой, кот!» «Когда я последний раз баб воровал?» Недовольно поморщился Кощей. «Сейчас все проще. Денег отстегни, и любая за тобой побежит». «Что-то я не наблюдаю рядом с тобой толпы осчастливленных дам», — мурлыкнул кот вкрадчиво. «Надоело, баюн. Скучно. Все они одинаковые. Да и беды все от баб этих». Несмотря на нелестное мнение о женщинах, Кощей ужинать решил в общем зале. «Ну и которая тут Александра?» — прищуривался он. А поняв, вскинул брови. Невысокая девушка в мужской одежде сидела между здоровенными бойцами подразделения «Богатыри» и, видимо, была среди них совершенно своей. Бойка отвечала на шутки, отчего мужчины постоянно взрывались громогласным гоготом. Пару раз въехала локтем сидящему рядом парню. Отчего-то это совершенно не понравилось мужчине, словно почувствовав его тяжелый взгляд, девушка обернулась. Хорошенькая она вообще-то, вздернутый носик, льняная косая челка, большие голубые глаза, как есть русская красавица. Хотя у Василеса волосы черные были, вроде бы. Неожиданно Каще осознал, что образ женщины, которую он когда-то любил до безумия, потускнел. И изгладился из его памяти. Да и шутка ли, почти тысяча лет минуло. А ведь думал навсегда, навечно. Думал единственное. Неужели время действительно лечит? Или просто жизнь так круто изменилась, что было минуло безвозвратно? Ушли времена, когда злодеев ненавидели и старались истребить. Канули в лету искатели правды. Великие князья один за другим покинули этот мир. Теперь зла вокруг, столько, что любой сказочный злодей казался не то, что не злодеем, а даже положительным героем. Да и выродились они, злодеи. Вон, Егай давно уже не в лесах живет, а сетью элитных домов престарелых заведует. А что ей в лесу делать? Добрые молодцы к ней за советом не ходят, девиц, сбежавших в лесу, теперь МЧС ищет. Клубочки всякие до да гребни. Но скажите, что сделают с человеком, который за клубочком идет? В лучшем случае у виска покрутят, а то и в психушку запекут. Горыныч где-то в заповеднике на Алтае схоронился. Лешие, пожалуй, еще при делах. Домовые как-то выкручиваются. А русалки тоже по заповедникам попрятались. Кому хочется жить в воде, когда там ПДК тяжелых металлов в сотни раз превышено? Кощей всегда любил две вещи. «Власть и злата». И того, и другого сегодня у него было в избытке. И если деньги еще, пожалуй, его несколько интересовали, то власть давно приелась. Да и денег у него было уже неприлично много. За свою очень-очень долгую жизнь Кощей вдоволь путешествовался, насмотрелся на всякие диковины освоил немало ремесел и боевых искусств, немного поиграл в политику, собрал великолепную коллекцию произведений искусства, стал спонсором нескольких кинофестивалей, выучил почти все иностранные языки, наконец, снова осел в России. Теперь у него была небольшая, но очень интересная и востребованная армия. Оборотни, потомки богатырей, подразделения румынских «вампиров», пара индийских шаманов и прочие нелюди с выдающимися способностями, которым не нашлось места в современном мире. Некоторая часть из них жила, как и Кощей, в лесной базе. Часть находилась на службе у правителей разных стран или у очень богатых людей, которые могли себе позволить идеального телохранителя. Часть, и не маленькая те, кому удалось найти пару, жила мирной жизнью, получая пенсию. Сказочные нелюди предпочитали жить по старым канонам, больше всего на свете ценя семью. За своих жен и детей они без колебаний готовы были отдать свою жизнь. Своих кощей не бросал, и в любой момент пенсионеры могли вернуться на базу. В конце концов, здесь было все необходимое для жизни — и школа, и свои врачи, и отдельные домики для семейных, и кинотеатр, и даже пара магазинов. Впрочем, большая часть бойцов предпочитала обитаться в общежитии, а обедать — в столовой. У Кощея были свои апартаменты, но и он обычно обедал и ужинал со своими, так сказать, выходил в люди, точнее, вне нелюди. Проклятый кот! навел несбыточное. На то он и баюн, что всякую дичь впаривает, а точнее, сказки бает. Семья — это то, чего у Кощея никогда не было. Жена была Марья Моревна, красивая женщина, но стерва невыносимая, жадная, как сам Кощей, скандалистка и пьяница, с крайне тяжелой рукой, а то богатырша. Развод с ней стоил кощею немалой части накопленных богатств. Свой краткий брак он и вспоминать не хотел. Зато день, когда он впервые увидел Василису, он помнил приотлично. Тогда еще были на Руси леса дремучие, ручьи студенные, звери непуганые. Любил в то время Кощей, волком обернувшись, заяцев погонять. Вылетел за быстроногим на полянку лесную, да пропал. Собирала у ручья разрыв траву девушка в голубом сарафане с черной косой до колен. Глянула на него глазами колдовскими, улыбнулась устами алыми. Так сердце и забилось. Долго Кощей не думал. Закинул ее на спину добежать. Да Поначалу, конечно, Василиска плакала да кричала. На подарки и глядеть не хотела, от еды отказывалась, а потом поняла, что никто ей зла не желает Стали и беседы вести, и на прогулке с ним ходить. Учил ее Кощей премудростям разным, зелье варенью, языку зверей и птиц колдовать понемногу. Ум у Василисы был острым, Память превосходная, магические способности от бабки-знахарки перешли. Да только не захотела она Кощея полюбить. По своему Ивану-царевичу убивалась. И то сказать, не пара она ему была. Царевичу, конечно, не Кощею. Кощей-то ее любой готов был взять. А царевич с дочкой купца только поиграть в любовь мог, а женился бы все равно наровне. Василиса, на что премудрая девка была, а этого не понимала, ждала. Конечно, Кощей мог бы поспособствовать такому браку. Сложного-то ничего, но Василиса ему самому нужна была. Обманула его девушка. Улыбалась ласково, глазками стреляла, краснела не в попад, да рукой его задевала. Кощей уж и мечтать о таком не мог. Да только не он нужен был Василиске, а зелье его оборотное. Украла ключ от лаборатории, выпила зелье, да лягушка, обратившись, исчезла. Мало ли лягушек на болоте? А Кощей Терпелиев, он же бессмертный, он подождет. Надоест лягушкой прыгать, прискачет. А пока болотце ее охранял, да наблюдал издалека. И да наблюдался. Привела-таки судьба злодейка Ивана на болото. Скрипя зубами в бессильной злобе, наблюдал он за любовью истинной. Но ведь вернулась. Иван, болван, из шкуры ее вытянул, а шкуру сжег. «Хороша лягушка без шкуры лягушачьей. Погибла бы Василеска без зелья особого. А где его в царском тереме взять?» Как ломать ее стало, так и вспомнила о Кощее. Позвала. А он и рад стараться. Всё к её ногам. И сам у её ног. Отпустил. Видел, жить не хочет без Ивана. Выбор несложный был — мертвая Василиса в его руках или живая где-то, далеко. Но живая... Ох, и плохо ему было. Ох, и больно. На много лет завладел его душой мрак. Немало девиц в его спальне побывало, пока он не понял. «Все они не Василиса». Некоторые руки на себя наложили, некоторые сами убежали, некоторым денег дал, да выгнал. Сожалел ли он об этом? Он и сам не помнил. В современном мире проще. Любую женщину купить можно. Да нет таких, с которыми бы хотелось продолжить общение, кого можно в дом привести. Красивые были, умные были. Были танцовщицы с телом гибким, как змея. Были известные актрисы. Были и царских кровей. И ни одна не хотела остаться хоть на один день после окончания контракта. На людей же Кощей наводил иррациональный страх. Оборотницам или мастерицам даже помыслить об отношениях с бессмертным в голову не приходило. Долгое время Кощей полагал, что его женщина, истинная, единственная, давно потеряна. Знать крест его таков. Всю жизнь одиноким быть. Александра, значит. Подняла архивы. домовская. Из семьи один брат Василий. Родители погибли при крушении поезда. Родных больше нет. Родители непростые. Отец от Марьи искусницы рот ведет, мать из оборотней. Нашли друг друга. Стало быть, и колдовством владели, и жизнь у них могла бы быть долгая и здоровье отменное. Но не вышло сказки доброй. Василию было десять, Саше 8, как осиротели. Друг за друга держались, в обиду не давали, так и выжили. Когда Васька на глаза Черномору попался, сестру уговорил с собой забрать. Много их детдомовских Черномор на базу привозят.